Появилось много молодежи, студентов, все они приветствовали путчистов. Но то был далеко не весь Берлин, и прежде всего не рабочий Берлин. Правительственный квартал оцепили проволочными заграждениями, повсюду расставили сторожевые посты и пулеметы. Путчисты сформировали новое правительство, как получил портфель рейс-канцлера и премьер-министра Пруссии, генерал Людвиц, военного министра. фон Ягов, министром внутренних дел. На улицах был расклеен указ нового правительства. В нем говорилось о свержении старых властей и об образовании нового правительства. Прусский лантак был объявлен распущенным. В тот же день генерал Лютвиц издал приказ, в котором говорилось, что всю власть Берлина и в провинции Бранденбург Он взял в свои руки, что указ прежнего правительства от 13 января, имелось в виду введение осадного положения, остается в силе. Одной из первых акций путчистов было запрещение выхода всех газет, которые выступают против нового правительства. Капп также угрожал смертной казнью организаторам забастовок и пикетчикам. Ближайшие советники Каппа и Лютвица, теоретики Шницлер, Горобовский и другие считали, что новое правительство не сумеет управлять страной лишь одними приказами об осадном положении, о смертной казни за забастовки и угрозами других репрессий. На они опубликовать политическую и экономическую программу. 13 марта 1920 года появился «Манифест нового правительства». В этом документе Кап и Лютвиц провозглашали себя спасителями Германии от катастрофы и окончательного разрушения правопорядка. Пучисты утверждали, что правительство Эберта было не в состоянии предохранить Германию от большевистской опасности с Востока. Новое правительство обещало спасти немецкий народ и от рабства интернационального крупного капитала. Развивая идеи манифеста, правительство Капа опубликовало 14 марта 1920 года экономическую и социальную программу. Оно обещало ввести льготную финансовую налоговую систему, погашение внутренних государственных займов. Говорилось также об отмене принудительного регулирования цен, о предоставлении всем хозяйственной самостоятельности раздавались обещания улучшить жизнь средних слоев населения и чиновничества. 14 марта Каб заявил, что правительство вполне осознает возможность оппозиции со стороны большинства рабочих. Однако оно намерено в корне подавить выступления рабочих и лишить их приобретенных недавно прав, если не вздумают прибегнуть к силе. Деятельность правительства каппа не нашла благоприятного отзыва даже со стороны самых активных его сторонников. Министр внутренних дел Пучисту фон Ягов говорил на судебном процессе, что 13 марта, когда по улицам Мерлина маршировала бригада Эрхарта, Кап и другие казались людьми с крепкими нервами, но когда положение осложнилось, картина резко изменилась». Полковник Бауэр дрожал так, что не мог выговорить ни одного слова. Майор Папст был совсем подавлен. Идейный вождь каповской авантюры генерал Людендорф дал правительству капа столь же резкий отзыв. Едва ли я в своей жизни видел более жалкое и более позорное зрелище, чем заседание правительства, где обо всем говорили и ничего не решали. в кругах чиновничества авторитет правительства Пучисто был ничтожен об этом свидетельствует например неудачная попытка Каппа и Лютвица получить деньги из государственного банка директор банка Гавинштейн под разными предлогами отказался выдавать им крупные суммы на следующий день после переворота определились с позицией местных властей по отношению к правительству Каппа и Лютвица Обер-президент Восточной Пруссии социал-демократ Виннинг 14 марта вместе с генералом фон Эстерфом отправил Капу телеграмму о признании его правительства. Основываясь на заявлениях Капа, что он будет содействовать восстановлению хозяйства, Виннинг и Эстерф обязались проводить жизнь программу путчистов. Сторонником Капа объявил себя и генерал Лето Форбик в Шверине. В Бреславле добровольческие корпуса Левенфельда и Аулука тоже перешли на сторону путчистов. Власти промышленного запада Германии были склонны поддержать правительство Эберта Бауэра. Да и Бавария, на которую каповцы возлагали большие надежды, обманула их ожидания. Из политических партий полностью поддержали Капа и Людвицца немецкая национальная и немецкая народная партия. Но противников оказалось значительно больше. Утром 13 марта 1920 года за подписью руководителей социал-демократической партии и министров социал-демократов было опубликовано воззвание с призывом «Всеобщей забастовки». Вслед за этим последовало воззвание лидеров реформистских профсоюзов к рабочим и служащим Германии. Вся Германия была охвачена забастовочной борьбой. «Это самое крупное забастовочное движение, которое до сих пор видел мир», – писал Фолькман. «Все работы прекращены. Не ходит ни один поезд, ни один трамвай. Большинство магазинов закрыто». Много чиновников покинули свои учреждения. Господствует, очевидно, непреклонная воля скорее погибнуть, чем подчиниться правительству Каппа. В рабочих районах и предместьях Берлина происходили вооруженные столкновения рабочих отрядов с контрреволюционными войсками и частями самообороны. Не обошлось без жертв. Правительство Каппа-Лютвеца просуществовало только пять дней – капитулировав 17 марта 1920 года. В своем заявлении по этому поводу Капп писал, «После того, как правительство Баура решило выполнить важнейшие политические требования, которые послужили причиной образования 13 марта 1920 года правительства Каппа, рейс-канцлер Капп считает свою миссию выполненной и подает в отставку». В полдень 18 марта бригада Эрхарта покидала Берлин. Ее командир выступил перед солдатами с речью, который убеждал их не сдавать оружие и не отказываться от поставленной цели. «Я остаюсь вашим политическим вождем, и я позабочусь о вас», — сказал Эрхарт солдатам. Находившийся в Берлине вице-канцлер коалиционного правительства Шифер, обратился к населению с воззванием, в котором говорилось. «Восстание подавлено, конституционный порядок восстановлен, правительство республики вновь обладает всей полнотой власти, принятой от народа». Поразительно, но даже Кап и Лютвиц не были арестованы. С них взяли честное слово, что они явятся в суд по первому же вызову. Преступники воспользовались милостивым отношением к ним и сбежали за границу. Также поступили и другие руководители контрреволюционного путча. 21 мая 1920 года военное министерство сделало сообщение о ходе следствия и о результатах судебного преследования каповцы. Из этого документа явствовало, что было возбуждено судебное следствие против... 852 офицеров, из них 412 были амнистированы как попутчики или случайные участники, 109 офицеров признаны невиновными. Некоторое количество военных участников путча поплатились своими командными должностями и были уволены из рейсвера. В их числе оказались те из офицеров, которые проявили особую непримиримость к республиканскому строю, генералы Лето Форбик, фон Ледебур, адмирал фон трота контр-адмирал фон Левитсов, полковник Вагенгейм и некоторые другие». В конечном итоге лишь три активных участника капского путча вынуждены были сесть на скамью подсудимых. Этот процесс состоялся только в декабре 1921 года, почти через два года после событий. Судили бывших министров правительства Капа-Лютвица фон Ягова, Лагенгейма и Шиле. Однако лишь фон Ягов был осужден на пять лет тюремного заключения, остальные были оправданы. Ягов находился в крепости Гольнов недолго, он провел это время в приятных прогулках и на охоте. Вскоре и он был амнистирован. как вернулся в Германию в 1922 году и вскоре умер в тюрьме.